Аналогично. Жизнь дрянь, а потом ты умираешь. Послание к Титу. Глава 1, стих 15. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но осквернены и умы их и совесть послание к титу глава 1 стих 15 недавно я осознал сам факт отрицания того, что мы являемся причиной и непосредственными участниками событий своей жизни говорит марк свидетельствует о непроизвольной попытке нагнать мысленного тумана, чтобы не видеть какого-то из аспектов реальности, находящегося прямо у нас перед носом. Полагаю, я оттачивал это искусство самообмана большую часть жизни. Необходимо спросить себя, какими критериями мы руководствуемся, когда утверждаем, что создавали или не создавали тот или иной аспект своей реальности – Мои критерии были таковы. Я признавал, что создал все приятное и хорошее и отрицал свою ответственность за все неприятное. Какое-то время это удавалось, но в конце концов реальность заставила меня открыть глаза. Реальность всегда так делает. Теперь я думаю, что являюсь причиной и непосредственным участником Каждого аспекта своей жизни считает Марк. Позиция жертвы спасения от окружающей реальности. Склонность считать себя жертвой возможно, самая сильная форма отрицания идеи я создаю свою реальность. Жертва говорит, это событие произошло со мной. Это несправедливо и неоправданно. А вы вот такой. Бедняжка я, бедняжка, Вселенная несправедлива, законы кармы капризны и произвольны. Конец цитаты. Явный результат такого настроя состоит в том, что окружающие. Вам сочувствуют, и вы можете быть довольны собой, поскольку не имеете к пришедшему никакого отношения. Вы отмахиваетесь от этого опыта и не анализируете свое участие в нем. Скрытый результат. Вы утверждаетесь в мысли, что не создаете свою реальность, тем самым лишая себя силы. И этот урок будет повторяться снова и снова. Кроме того, происходит дальнейшая фрагментация реальности. Творец отделяется от творения. Проанализировав, какое место подобный настрой занимает в обществе в целом, мы видим, насколько популярна позиция жертвы. Жертвы неизменно занимают центральное место в вечерних новостях. В США ментальность жертвы обрела воистину фантастические масштабы. Как только в жизни человека случается какая-то неприятность, он сразу же ищет, на кого бы подать за это в суд. В книге «Путешествие в Икцтлан» доктор Хуан говорит Карлосу Кастанеди, «Ты постоянно жалуешься, а все потому, что не берешь на себя ответственность за свои решения. Посмотри на меня». «Я не знаю ни сомнений, ни сожалений. Я всегда сам решаю, что мне делать, и беру на себя ответственность». Конец цитаты. Михаил Ледуит. «Мы ежедневно создаем свою реальность, хотя это очень трудно признать. Нет ничего слаще, чем винить за то, какие мы есть кого-нибудь другого. Это он виноват, виновата система, виноват Бог, виноваты родители». «Все, что мы наблюдаем в окружающем нас мире, является нашим же отражением, и если в моей жизни, например, не хватает радости, счастья и удовлетворения, то так происходит лишь потому, что я слишком мало всего этого проецирую во внешний мир». Михаил Ледуит. Переворот. Позиция жертвы означает полное отрицание главной идеи этой главы, а позиция «я принимаю на себя ответственность» означает полное ее приятие. Переход от одной позиции к другой требует полного переворота в отношении человека к миру и мира ощущения.